Велел не трогать два дня, тогда и шрама не останется. А потом удалился, косясь на меня, ведь моё нахождение в этом кабинете выглядело куда подозрительнее, чем исчезающие печенье. Стоило двери закрыться, как регат пискнул, указывая мордой на печенье. Ещё хочешь? – спросил генерал, доставая горсть рыбок. Малек задорно кивнул, и забава со счизновением предметов в желудке моего питомца продолжилась.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 Ладно, пару дней Регат спокойно так просидит. Но что делать потом, когда он начнет проситься гулять? Впрочем, подумаю об этом потом. А пока меня ждут. Я переоделся в форму. Решил не выпендриваться дорогим костюмом, ведь неназванный вечер идем, а всего лишь на выставку. И то, надеюсь, не дойдем. За полчаса до выхода я созвонился с Кутузовым и местной шпаной, которую нанял для театрального нападения.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 и болтали обо всём на свете. Нелли рассказывала о детстве и своих учителях. До училища она никогда не ходила в школу. Я больше слушал и кивал. «Когда у тебя открылся, Дарвидящий?» — поинтересовался я, когда мы проходили мимо остановки. До засады оставалось ещё три квартала. И я уже подумывал, отменить это всё. Недостойна Нелли такого спектакля. Но совсем недавно другого выхода переключить её внимание я не видел.